Быстро время пролетело, а ведь кажется совсем недавно, ну будто вчера. Будто вчера мы поступали с тобой в Могилевский педоинститут, и когда приняли нас, мы на радости выпили две бутылки лимонада. Да, сладче того лимонада я ничего не встречал позже. А потом катались на лодке по Днепру, помнишь? И я смотрел на тебя влюбленным селенком. Ох, и Олахом, я был в такие минуты... Неправда. В такие минуты ты был для меня дороже всех на свете. Как все это далеко. Да. Да. Так я все-таки не вижу серьезного возражения с твоей стороны. Знаешь что, Леша, я не только к тебе привыкла. Я люблю тебя. А в эти тяжелые дни еще больше полюбила тебя. И мне просто непонятно, как я могла бы уйти отсюда. Нет, Леша, не подумав, что ты сказал. Никуда я не пойду. Да. А я только... На тебя и рассчитывал. Уж больно трудное задание. И женщин, наверное, никто не захочет, я знаю. У которой мужи здесь убит не уйдет, мстит, у которой жив не оставит в такое тяжелое время. Может быть, Даша.、Н、не знаю. А может быть? Поищи ее. Потолкуем. Надежда Петровна выходит. Является Наганов, Рагулин, Зорина, Дорош. Алексей Иванович, Валерий Алексеевич. Да. Вот в чем дело, товарищи. Не исключена возможность, что мы будем иметь сутки напередышку. Ну, правда? правда? Да, но отдыхать, конечно, не придется. Понятно, товарищ комиссар, комиссар, комиссар. Слушаю. Пакет от парламентера. Колесников разорвал пакет и читает. Комкает бумагу в руке. Догадались, волоци. Не дали передохнуть. Ну что ж, будем бить без передышки. Возвращать товарищей к бойцам и готовьте их к новому штурму. Есть. Есть. Входит Надежда Петровна и Даша. Одну минутскую, товарищи. Даря Михайловна. К вам есть одна большая просьба от всех нас. На вылазку? Да. Только на этот раз вам придется пойти немножко дальше Бреста. Приблизительно. За линию фронта. Ну, зачем? Сказать нашим, что мы стояли на границе и будем стоять до конца. То есть... Пусть не верят там... всякой фашистской блихне. Мы верим в победу и ничего не пожалеем для нее. Может быть, будешь проходить через деревню Полыновичи. Заверник моим, скажи, что я жив. Может, узнали, что о Роте Пенчука? Зорина отошла к столу, повернулась ко всем спиной, чтобы спрятать лицо. Даша. Может быть, тебе не удастся добраться до линии фронта.、Да. Ну, мало ли что. Тогда так... передай людям. Пусть Иисус в устаре донесут нашу весть. Я сама донесу. Только... Что только? Только как я вернусь обратно? А зачем? Как зачем? Здесь же остаетесь все вы. Ты, Даша, сначала туда доберись. А там видно будет. Ах, да, конечно, там будет видно. Ну что ж, родные мои, пойду, не знаю, как оно там будет. Может быть, от первой фашистской пули придется голову сложить. Но не хочется мне прощаться с вами навсегда. Честное слово... Мы еще увидимся. Ну, До свидания. Да, да, да. До свидания. Да, да. Счастливо. Даша Счастливо. пожимает руку Рагулину, Дорошу, подходит к Надежде Петровне, обнимает ее. Надя, родная моя, мы еще увидимся. Пошла к Зориной, повернула ее лицо к себе. На щеках Зориной слезы. Успокойся, Нина. Все узнай о нем. И если жива буду... Сообщу тебе. До скорой встречи, сестрица моя. До скорой встречи, родные мои. Все труднее и труднее становилось держать оборону. Силы защитников таили, а фашистское командование, разъяренные неудачами, бросало в бой все новые и новые части. Медленно, настойчиво сжималось кольцо обороны. На двадцать шестой день боев за Крепость в руках защитников осталось только Тирапрельская башня. которую обороняла рота Наганова к подступу к Белому дворцу и гарнизонному клубу, где закрепились остатки батальонов Дорожа и Рогульник. Бойцы и командиры измучены до крайности. Они превзошли, кажется, все пределы человеческого напряжения. Комиссар Колесников приказывает собрать всех коммунистов и принести знамя полка. Но в это время и его ранит вражеский пыль. Боец Кукушкин лоскутями своей гимнастерки перевязал комиссара, поднял его на ноги. «Вы, товарищ комиссар, стисненько зубы дамели, чтоб в ушах зазвенело. Помогай». Меня тоже царапнут. Ну и как? Терплю. Ну и ладно. Я с просьбой к вам, товарищ комиссар. Я слушаю. Товарищ комиссар, не могу я больше жить без партийной жизни. А сейчас тем более не могу. Я взводом теперь командую. И хочу, чтобы взвод мой шел в бой за коммунистом. Понимаю. Примите меня в партию. Вот мое заявление. А наоборот, в подписи из всего взвода. Вроде рекомендации. Правда там и безспортивных подписи есть. Хорошо. Давайте ужин. Заявление оформим после. А сейчас считайте себя коммунистом. Так и передайте всем своим майзам. Разрешите идти? Иди? Или постой? Помоги мне встать. Вот так. Со всех концов сходятся коммунисты. Мавич комиссар, коммунист Магунов явился. Хорошо. Коммунист Магунов. Коммунист Магунов. Коммунист Магунов. Магунов приносит знамя полка. Магунов явился. Тяжелораненные могли бы остаться на местах. Не могу, товарищи. Может, это наша последняя партия. Никакого собрания не будет. Алёша, со знаменем ставь здесь. Так вот, товарищи, нас осталось уже немного. Люди крайне утомлены. И могут быть случаи отчаяния, безнадежности. Мы, коммунисты, должны быть примером мужества и стойкости. Поклянемся перед нашим полковым знаменем, что будем стоять до последней капли крови. Будем стоять, как стоят где-то наши боевые товарищи, защищая войну. Родную советскую землю. Поклянемся же сберечь честь Нашего боевого знамени. Мы не нужны. Кременный весь мир голодных и гробов Кипит наш разум возмущенный Смертный бой вести. Знамя на огневой рубеж, равнение на зламя, вперед, вперед, дорога! Последний день героической обороны Брестской крепости. Осталась уже небольшая горсточка людей. Враг теснит их в последнее убежище, в нижний каземат Белого дворца. Надежда Петровна и Зорина тащат под руки раненого комиссара Колесникова. За ними ползут обессилевшие от ран Дорош и Рагулин. отступают к каземату, отстреливаясь из автомата Кукушкин и Наганов. Вот все они в каземате. Наглухо завалена дверь. Откройте! Кто бы это мог? Открывайте скорее! Это я! Питчу! Что? А Миша, открой остороженько. Букушкин слегка приоткрыл дверь. В Казимат стремительно врывается немецкий солдат с автоматом. Ашень, не бранься! Стоять! Стоять, ты! Саша, Саша, Саша, Сашка, Сашка. Саша, живь, живь, Саша, живь! Жив, жив, жив. Откуда до тебя это немецкая мундир? А это мой пропуск в крепость. В этом мундире я ночью прошел линию осады. Включился в немецкую штурмовую часть, которая наступала на вас, дошел с ней до вашего каземата, а когда около дверей их осталось человек десять, я бросил гранату, а потом автоматом прострочил. Тащили подлецы целый ящик с толом, чтобы взорвать вас. А где этот ящик? Там за дверью, Магукушкин. Да, я... давай сюда его. Есть. Саша, Саша, немцы их хвалились, что всю твою роту уложили. Не удалось. С семью бойцами я пробился в город. Там нас приняли добрые люди из подпольного обкома партии и проводили в партизанский отряд. Саша, а ты ничего не слышала о Даши? Товарищи, погибла наша Дарья Михайловна. Даша. Даша. Раненая, приползла она в одну деревню и, умирая, рассказала о вас все. И пошла в народе добрая слава о ваших делах. Дошла эта народная молва и до нашего партизанского отряда. Спасибо тебе, дорогой наш друг Дарья Михайловна. И вечная слава. Саша, а что слышно о родине? Как бьется с врагом наш народ, Саша? Где фронт, дорогие мои? Наши войска преодолевая препятствия бьются за каждый клачок земли. На защиту Родины поднимается весь советский народ. Всех, кто мог, бросились к Пинчуку. На глазах у людей слезы радости и благодарности. Колесников крепко прижал к груди Пинчука. Родной ты мой, за такие слова и жизни мне жалко.、Давайте. Бойцы втащили ящик столом. Товарищи, давайте... Адсалютуй, как? Что ты придумал? А вот что. Немцы хотели взорвать нас, а мы их винтом вверх подынем. Ты чего придумал? Немцы полкнут сюда,、так. заминируем этот каземат, а сами на третий этаж. Немчурок лынет, а мы ее тут и накроем. Да, Понятно. Наш шнур длины. До третьего этажа хватит. Успеешь заминировать? Глазом моргнуть не успеете. Как, товарищ комиссар? Давай. Давай. Но пройти на третий этаж оказалось невозможным. Там был обвал от прямого попадания бомбы. Все остановились на втором этаже, не зная, что делать дальше. В проходе в каземат появляются Наганов и Кукушкин. Они тянут за собой шнур от замаскированного Тола. Не задерживайтесь, товарищи. Сейчас будем зажигать. Обожди, Алеша. Да чего ждать? Под нами сейчас немцев пальцем не проснуть. В самый раз. На третьем этаже обвал. Обвал? Что? Так зачем же мы заминировали? Это же прямо под нами. Мы сами, Господу Богу, поднимемся. Что это? Что? Что это? К нам ход. Начали расчищать. Товарищи, все, что в руках, в бою... Так... Внимание! Внимание! Вся крепость в наших руках! Дальнейшее сопротивление бесполезно! Вставайтесь! Вставайтесь! Вставайтесь! Вставайтесь! Смотрите, товарищи, заря занимается. Где-то далеко-далеко за фронтом, за Москвой, восходит солнце. Солнце. Нашей родины. Давайте, давайте, давайте! Насколько минут шнур? Минуты нет. Ну как, давайчи? Зажигай, зажигай! Спасибо, друзья мои. Я так и думал, народ не забудет вас. Миша, действуй! Есть наверх вы, товарищи... Кукушкин зажег шнур. Все встали под развернутые знамя полка. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Врагу не сдается наш гордый воряк. Наганов пишет с углем、желает. на белой стене. Умираем, но не сдаемся. Прощай, гордый воряк. Пощады никто не желает. Раздался взрыв, Принесший гибель Новым сотням гитлеровцев И похоронивший Под обломками камней Последних защитников Брестской крепости. Так закончилась Время Героическая эпопея, оставив в наших сердцах неизгладимую память о подвиге горских советских патриотов на рубеже нашей родины.